Глава 39. Рвать когти. Когда Джоудзиш и Ванькисин вернулись в таверну, гусян и остальных уже след простыл. Осталась лишь гора трупов, с которыми разбирались люди из клана Гао в окружении толпы зевак. Венкисин не привык к чувству, когда что-то покрывает его лицо. Он все ожидал, что тонкое, как. Крыло цикады маска упадет в любую секунду. Затем он увидел, как Джоу которого совсем недавно пытались схватить, безразлично расхаживал весь такой важный, словно дело совсем его не касалось, будто он и не Джоу вовсе. Ваньки впервые видел человека, который вел себя так уверенно и смело, при этом скрываясь. Кожа Джоу действительно стала толще после добавления второго слоя. Венкисин изумленно щелкнул языком и последовал его примеру. Среди людей, осматривавших трупы, был Мо Хуайкун из ордена Цифен Дзян. Судя по серьезному выражению лица, он узнал технику Цао Вэнина. Венкисин смерил его изучающим взглядом и подойдя к Цзышу, прошептал тому на ухо. Посмотри на натянутую физиономию старика Мо. Этот маленький остолоп Цаувынин не мог ведь сбежать вместе с гусян, словно они пара возлюбленных. У тебя чересчур грязные мысли. Нахмуренный Джо Дзышу, скользнув взглядом по разбросанным телам, его охватило дурное предчувствие. Что это за люди? Ядовитые скорпионы-смертники? Смогли ли два не особо-то надежных человека справиться с ситуацией? да еще и с подростком на боксире. Живы ли они и куда они отправились? Венкисин задумался, а потом сказал. После шумихи, поднятой из-за кристальной брони и ядовитыми скорпионами, Гусян постаралась бы найти убежище в уединенном месте, я уверен. Джоу Цзишу быстро взглянул на него и начал выбираться из толпы, ответив на ходу. «Тогда почему мы все еще здесь? Пойдем найдем их?» Они исчезли так быстро, как и появились. Едва ли кто-то успел заметить их? Не волнуйся, успокаивающе сказал Вэнь Кисин. Эта глупая девчонка не так бесполезна, как может показаться. К тому же с ней цау Почему хозяин долины призраков так беспокоится о том, жив ли мальчишка или нет? Джоудзы недоверчиво взглянул на него. Венкисин улыбнулся, но едва уголки его губ приподнялись, маска на лице, неприятно сморщилась. И грозило вот-вот упасть. Он придержал ее рукой, выглядя при этом весьма страшно, и задав встречный вопрос. А почему господин Джоу так беспокоится о том, жив ли этот проказник или мертв? Он мой ученик. Твой ученик? Мой ученик. Кто из нас старше по рангу? Тут же подхватил Ваньки Ты следуешь за мной, значит, я старше, хватит нести чушь. «Ты хочешь получить какую-то информацию от этого ребенка? Разве я не прав?» «Поцелуй меня, и я расскажу», — сказал Винкисин. Син. Игриво взмахнув ресницами. К сожалению, он забыл о маске на лице, что подходило ему, как коровье седло. Поэтому взгляд, который он считал томным и очаровательным, на самом деле был пугающим. Джо Дзишу почувствовал сильное отвращение и немедленно отвернулся. Он понимал, что сам навлек на себя это, Поэтому просто спросил: Не боишься покрыться язвами? О, я охотно готов прогнить до самых костей, совершенно бесстыдно ответил Син. Джо Дзишу проигнорировал его, ненадолго задумался и сменил тему. Если вспомнить историю Джун Сюани и долины призраков, то пять великих кланов должны были заполучить кристальную броню именно так. Сейчас. Когда вести о ее появлении просочились в ху люди готовы перегрызться за нее друг с другом. Неужели какой-то призрак поддался мерзким желаниям и самовольно покинул долину? Неужели именно он связан с истреблением клана Джан? Неужели и ты, и скорбящий призрак, подозреваешь, что Джан Чинлин в этот вечер видел этого призрака? Тогда ответь, если он не знает, то кто может знать? Джоу вдруг резко обернулся к нему. «Возможно, на карту поставлено что-то еще? Что-то настолько важное, что встревожило вскрытного нелюдимого хозяина долины призраков?» Ваньки не ответил, лишь улыбнулся, указывая пальцами на свои губы. И выжидательно глядя на Джоу Цзышу, Джоу предпочел притвориться, что ничего не заметил. Что ты собираешься делать, когда найдешь этого призрака? спросил он после недолгих размышлений. Сдеру с него кожу, вытяну сухожилие и порублю на мелкие кусочки, ответил Венкисин с легкой улыбкой. Заметив притворное выражение лица Джоу Дзышу, шутливо добавил: Я специально пугаю тебя. Ай-яй, я в ужасе. Жел сухо усмехнулся. Хитрый лис, подумал Венкисин. Лицемерный ублюдок подумал Джо Цзишу. Они обменялись быстрыми взглядами и кривовато улыбнулись друг другу, не раскрывая истинных мыслей и чувств. А потом продолжили путь, чтобы найти троих своих товарищей, пока они все еще живы. Гусян и остальные не отправились в уединенное место, как ожидал Ваньки Син, предположив, что врагам гораздо проще убить их без свидетелей наспех оттерев кровь, они побежали в оживленный центр города, где стали довольно заметной мишенью. Не успела догореть одна палочка благовония, как гусян, пожалела о принятом решении. Несколько человек преградили им путь. Впереди стоял Фэн Сяу Фэн и Гаушань Ну, а за ними старик и старуха. Старик опирался на посох в левой руке, старуха в правой. Мужчина был облачен в одеянии нежно-зеленого цвета, а женщина в персиковый. Старик с ног до головы был увешан драгоценностями, на нем сверкало не менее десяти дзини золота, лицо старухи было так ярко нарумянино и напудрено, что походило на задницу бабуина. Ладони Цао Венина спотели, от этой пары стариков избавиться гораздо сложнее, чем от Фэн Сяофэна. Никто иные, как легендарные развратники персиковая Матрона и Ивовый Дедушка собственными персонами. Давно уже почтенном возрасте они до сих пор вмешивались во всевозможные дела, без оглядки на стыд и совесть. Фэнсио Фэн -сио -фэ разразился пронзительным смехом. Джан Чин Лин, ты прямой потомок благородного рода. Хочешь ты того или нет? Все герои поднебесные собрались, чтобы отомстить за твою семью. А что делаешь ты? Сбегаешь с парочкой проходимцев, что идут по кривой дорожке? Ты хочешь призвать призрака своего отца, взбесив его? Джан Чин Лин мгновенно паник. Он никогда не был силен в спорах и красноречии, поэтому все, что он мог, это выкрикнуть. «Ты, ты несешь полную чепуху! Мой шиф и старший Вэнь – хорошие люди!» Рана Натальи, которой наградил гусян один из скорпионов, продолжала кровоточить. Несмотря на принятое противоядие, девушка покрылась холодным потом от жгучей боли. Она потеряла терпение и гневно выплюнула. «Долго еще трепаться будете. Фэн Фэн, пойди прочь уступи дорогу госпоже. Не думай, что я не смогу разрубить тебя пополам, только потому что ты жалкий коротышка». «Откуда ты взялась, наглая соплячка?» — Звизгнул Фэн Сяо вытащив мачете. Он бросился на гусян. Цао быстро достал меч из ножен и преградил путь, попытавшись его вразумить. «Старший Фэн, Асян младше тебя». Если ты опустишься до ее уровня, разве это не скажется на твоей репутации? Разве ты не потеряешь лицо? Фэн Сяофэн с самого начала был нацелен на Джан Чинлина, не обратил внимания на его сопровождающих, поэтому он на мгновение опешил и удивленно спросил Мальчишка из рода Цинфэн Цзянь, как ты умудрился связаться с ними? Цао Вы растянул губы в извиняющейся улыбке. Старший, должно быть, произошло досадное недоразумение. Фэн Сяо хмыкнул и поднял мачете, как вдруг персиковая матрона позади него вмешалась в разговор. «Раз так, Фэн Сяо следует успокоиться и набраться терпения. Ученик ордена Цинфэн Дзян, ты снова отыскал этого непослушного ребенка. Хороший поступок. Непременно зачтется тебе твое будущее, кажется весьма многообещающим». Цао Виннин старался оставаться на чеку и при этом не позволить гусяну сугубить ситуацию. Капли холодного пота выступали на его лбу и висках. Он только и смог пробормотать. Так и есть. «Премного благодарен старший, персиковая Матрона пренебрежительно фыркнула и махнула рукой, после чего высокомерно приказала «Чан Чин идем!» Чан Чин услышав это, немедленно отступил на два шага назад. Настороженно на нее уставившись, Цао Виннин сдвинулся на полшага в сторону, прикрывая собой Джан Чин Лина, и попытался узнать об их намерениях. «Будет лучше, если вы, соблаговолите, прояснить один вопрос. Достопочтенные старший, вы вышли на поиски Джан Чин Лина от имени героя Джао или героя Гао?» Персиковая Матрона мрачно усмехнулась и со всей свирепостью подвергла его допросу. Юнец, по какому праву у тебя язык поворачивается спрашивать нас об этом? не отступил на пару шагов назад вместе с Джан Чинлином и осторожно ответил, прошу прощения, старший, но этот младший помогает присматривать за Джан Ченлином и не осмелится передать его кому-либо. Если я буду вынужден это сделать, необходимо присутствие Джаося или Гауся. И вовы дедушка ударил посохом об землю и презрительно фыркнул. Возомнил себя великим героем? Тебе придется оставить мальчишку с нами. Хочешь ты этого или нет?» Не успели эти слова слететь с губ, как старик со старухой одновременно взмахнули посохами и нанесли удар. Цаувынин не посмел испытывать удачу, отступая и парируя атаки. Он крикнул гусян «Забери его и уходи! Поторопись!» Мысли стремительно завертелись в голове гусян, Поскольку Цао ученик ордена Цифэн Цзань, старшие безумцы побоятся Мо Хуайкуна и Мо хуай Ана и проявят снисхождение. Они не посмеют забрать его жизнь, поэтому Гусян не колебалась. Будь осторожен, крикнула она, схватив Джан Чинлина, и побежав в другую сторону. Однако Фэн Циофэн не собирался отпускать их так легко и пустился в погоню. Взгляд Гусян застыл, когда она спрятала руки в рукава и толкнула Джан Ченлина назад, уклоняясь от Фэн Цио Фэна. Она воспользовалась силой толчка, чтобы броситься к Гаушаньну. Ловко увернувшись от молота метеора, Гусян швырнула в лицо гиганту горсть белого порошка. Гаушаньну не мог увернуться, и в тот же момент раздались его истошные вопли. Он не мог открыть покрасневшие, опухшие веки. Он потер их руками, непроизвольно втирая яд, отчего глаза начали кровоточить. Гусян вела бой бессердечно и жестоко, коварной атакой ослепив врага. Фэн-Сио -фэн повернулся к Гаушаньну и перепуганно спросил. «Ашань, ты, что с тобой, ты в порядке?» гаушаньну Ну жалобно выл, словно дикий зверь, за всех сил царапая собственные глаза. Фэн Сяофэн спешно подбежал и крепко схватил его за руки. Два человека сплелись в один комок, катаясь по земле, и только ценой невероятных усилий Фэн Сяофэн сумел запечатать акупунктурные точки Гаушань-ну. Осмотрев его глаза, он ужаснулся и яростно взревел Не вздумай сбегать, маленькая дрянь Но гусян Джан Чин -лина уже нигде не было видно. Гусян поняла, что людные места совершенно не негодятся поэтому они отправились к пустынным окраинам. Внутри девушка сгорала от беспокойства. Поступки Ваньки и Джоу Сюя трудно предсказать. Направится ли хоть один из них на поиски? Она также переживала, не сорвет ли Фэн Сяо Фэн свой гнев на Цао Нине, Не обрекла ли она глупого мальчишку на верную смерть? Но времени на беспокойство у Цао Нини не осталось, поскольку очередной отряд ядовитых скорпионов поджидал их в лесу, который необходимо было пройти, чтобы убраться из города. В глубине души Гусян стенала от страданий. Из-за ранения она не знала, сколько еще продержится, а рядом не было ни одного человека, которого можно было бы попросить о помощи. Гусян сунула кинжал в руку Джан Чинлина и изо всех сил оттолкнула его, крикнув. «Беги!» – а сама подпрыгнула, словно порхающая ласточка, навстречу приближающимся врагам. Чжэн без оглядки бежал по лесу, от страху не разбирая дороги. Он сокрушенно заливался слезами, почему я настолько беспомощный, почему я постоянно втягиваю других в неприятности, сначала Шифу, потом Цао Даге, теперь сестрица Гусян, но реальность не позволила ему лить слезы слишком долго. Резкий свист донесся до его ушей, и тут же несколько людей в черном выскочили с разных сторон. Отрезая все пути к отступлению, Джан Чинлин замер посреди леса с кинжалом гусян в руках. Он держал его так, как ребенок держит игрушку. Крюки, одетых в черный убийц, сияли холодным блеском. Когда они приблизились, Джан Чинлине проснулась ярость. Он подумал, ⁇ Почему вы все хотите моей смерти? Что я сделал? Почему другие могут жить, а я нет? ⁇ Один из скорпионов ускорился. Крюк метнулся к груди Джан Чинлина. Джан Чинлин выставил левую ногу вперед и почему-то вспомнил наставление Ванькисина, словно свирепый ястреб, выныривающий за яйцо, словно натянутый, без сожалений, лук. Замри на пике, но вырвись вперед при захвате. Он развернулся, отталкиваясь от дерева, и использовал эту силу для прыжка, чтобы всем телом броситься навстречу холодному блеску. Тот миг в его голове крутилось лишь два слова Сражайся до конца. Когда кинжал столкнулся с крюком Скорпиона, звон стали, а сталь разрезал слух. В голове Джан Чен Лина снова раздался голос Ваньки Сины. Измененный до излета удар меча будет подобен цветам, плывущим по воде. Нестабильный и колеблющийся. Измененный на пределе удар меча собирает все разнообразия вариаций в одно целое. Крюк остановил удар кинжала и, провернувшись, царапнул по коже. Джанчинлин развернулся и отчаянно вонзил кинжал в грудь Скорпиона. Ядовитый Скорпион умер, не успев издать ни звука. Джан Чинлин с трудом мог это поверить. В одно мгновение, радость И ужас, растерянность вместе с множеством других чувств непрерывным потоком хлынули по в его сердце, но не успел он это осознать, как появился еще один противник. Джанчилин вскинул ладонь, чтобы защищаться, но обнаружил, как черные разводы начали медленно расползаться по коже от раны, оставленной крюком. В то же мгновение он почувствовал, как силы покидают тело, покачнулся и рухнул на колени. Джан в отчаянии закрыл глаза и подумал, неужели это конец? Однако смертельный удар так и не обрушился. Джан долго ждал, потом осторожно открыл глаза и увидел наконечник стрелы, торчащий с груди скорпиона. Убийца вытаращил глаза из орбит и с гулким стуком упал на землю. Из-за спины раздался мужской голос. «Средь бела дня вы убиваете людей и устраиваете поджоги». Что это я не припомню, когда народ в Дунтине докатился до такого?